Глава 7. Джек обернулся на закрывшиеся за его спиной ворота, затем посмотрел направо и налево. Единственное место, на которое он не мог заставить себя взглянуть, находилось прямо перед ним. Там были зубастые твари, явно голодные. Их злобный рык был похож на рычание ягуаров, и он эхом прокатился по огромному помещению. В следующий миг чудовища бросились на него, и Джек был вынужден быстро повернуться к ним лицом. Один из монстров прыгнул на Джека, но по случайности промахнулся. Джек осмотрел руку, хотел убедиться, что та всё ещё крепится к туловищу. "Разве мы не можем вести себя как цивилизованные зверушки?" спросил он их. Чудовища взревели. "Думаю, нет." Потрясая мечом, капитан Барнакла прыгнул вперёд. Даже если волшебной силы клинка не остановят этих тварей, его лезвие всё же было достаточно острым. А если он сможет поточнее прицелиться, то быстро расправится с зубастыми чудовищами. Увы, поразить мечом скользких тварей было трудно. Да что там, даже подойти к ним ближе было трудно. С другой стороны, у чудовищ не возникнет проблем с тем, чтобы загнать его в угол. Джек отпрыгнул назад и надо сказать вовремя, так как один из монстров попытался схватить его за ноги. Капитан Барнакла понимал, если он хочет оставаться в живых, нужно срочно придумать план действий. Он не мог бесконечно увёртываться от них. Надолго его не хватит. Скоро он лишится сил и станет обедом для этой парочки слюнявых тварей. Видя, что чудовища набросились на него с обеих сторон, он проскочил между ними в дальний конец клетки. Монстры столкнулись лбами и злобно взревели. "Ага!" крикнул Джек. "Так вам и надо? Ну-ка, давайте, зверушки, возьмите меня!" позвал Джек, заманивая чудовищ на середину клетки. Чудовища устремились следом за ним. Когда они набросились на него, Джек молниеносно отскочил в сторону. Его преследователи снова врезались друг в друга на этот раз с такой силой, что отлетели и упали на пол. Затем неуклюже, с трудом снова встали на ноги, и вновь обратили внимание на Джека. Зверь с правой стороны присел, готовясь к прыжку. Тот, что был слева от Джека, широко распахнул пасть, намереваясь целиком проглотить бравого капитана Барнакла. "Если это не сработает, знайте, что знакомство с вами не доставило мне никакого удовольствия, друзья", сообщил зверям Джек. Сделав глубокий вдох, он соскочил с близлежащего валуна и бросился на монстра с открытой пастью. Другой зверь, крадучись, устремился за ним следом. Но как только оба монстра накинулись на него, Джек проворно увернулся от них, и чудовища налетели друг на друга, в истерине и раздирая противника острыми когтями. Казалось, они позабыли про Джека. Вскоре битва закончилась. Поскольку чудовища прикончили друг друга, Джек вышел из неё победителем. Он вытер руки, улыбнулся и спокойно подошёл к воротам клетки. Ну что, Дело сделано, не так ли, сказал он своим похитительницам. Морверен была явно недовольна. Разочарование на её лице сменилось усталой покорностью. Она кивнула красным хвостам. Те потянули за тяжёлые цепи и подняли ворота. "Спасибо, девчонки", поблагодарил Джек и подмигнул им. Затем подошёл к трём сидим хвостам и обратился к Морверен. "И так, о чём мы говорили?" сказал он. О, да, ты ведь собиралась отпустить меня на свободу с моим мечом и моим камнем. Мы связаны нашим соглашением. Ты победил в честном бою, поэтому ты свободен и можешь уйти. Ты также можешь взять свой меч, сказала Морверен. Замечательно. А мой каменный глаз? спросил Джек. Эта вещь находится у Теодальмы, ответила Морверен. Pardone moa? Przchitić? Ja što-to ne tak ponial. U nas bol'she net etova kamennogo glaza. On nahoditsya u velikoj kalduńi Te Dalmy, v yeyo khizhene na reke Pantano, poyasnila Morwen. Chtoby poluchit' yego, ty dolzhen otpravit'sya tuda. I ona prosto dadet mne yego, prosto tak. Она не станет нарушать правил этой честной дуэли. Это всё, что мы можем тебе сообщить, ответила русалка, сидевшая справа от Морверен. Скажешь ей, что тебя прислали Морверен, Аквала и Аквила, и что камень принадлежит тебе по праву. У неё есть способы узнать, что это правда? Дайте угадаю. Сказал Джек, указывая на русалку, восседавшую по правую руку от Морверен, у которой была характерная особенность пара крыльев, растущих из спины. "Ты Аквала? А твоя подруга? Аквила?" "Неправильно", прошептала русалка. "Аквила это я". "Да, хорошо. Что в лоб, что по лбу", сказал Джек. Русалки не поняли его остроту. Три председательши посмотрели на Джека. Было ясно, что его присутствие их утомило. "Уходи немедленно", приказала Морверин. "Хорошо, ну если вы настаиваете. Я без особой охоты покину это логово, где меня едва не убили разъярённые чудовища и почти не засадили в тюрьму до конца моих дней. Но да, мне будет очень трудно уйти", с издёвкой произнёс Джек. Ну, а теперь не будет ли кто-то из вас настолько любезен, чтобы проводить меня? Если возможно, мы выйдем через чёрный ход или как-то ещё. Не возражаете? Не хочу быть груб, но этот туннель, через который я сюда попал, немного простоват и неопрятен. Нам не нужно указывать тебе дорогу, прошептали все три синих хвоста. Аквила кивком указала на меч. "Ах, да", согласился Джек. Он поднял меч над головой и внимательно огляделся. Русалки не спускались ни в глаз. У него должно получиться. Не секунда не раздумывая, он вызвал в памяти самое сильное желание, о каком только мог подумать. "Убери меня как можно скорее от этих ненормальных чешуйчатых хвостов". К изумлению Джека, помещение начало светиться. В нём становилось всё светлее и светлее, и вскоре Джека окутало ослепительное море света, слишком яркого для его глаз. Джек крепко зажмурил глаза, когда же он снова открыл их, то понял, что вернулся на борт великого барнакла. Оглядевшись по сторонам, Джек понял, что корабль плывёт к знакомому месту, устью реки Пантано. Джек с икрушённо вздохнул. Его абсолютно не радовала предстоящая встреча с тиодальмой. Но он знал, выбора у него нет, если он хочет вернуться на Исла Фортуну и не один, по имея при себе то, что ему может понадобиться для спасения его товарищей. К нему наконец пришла догадка, что каменный глаз, возможно, сыграет решающую роль в борьбе за власть, в которую он ввязался. В штиф в одну из шлюпок великого барнакла Джек взмахнул мечом. С помощью его магической силы та плавно опустилась на воду. Джик тотчас налёк на вёсла и погрёб по заболоченной местности к хижине Тиа Дальмы.